Сильвестр держал у тулу очень осторожно, раня только его достоинство. Он почти не сжимал зубов, но огромные клыки не позволяли гоблину вырваться. Шарп занес ногу для пинка. "Нет!" крикнула Ээро только посмеите. Шарп в нерешительности застыл на одной ноге. "Оставь Харлоу", сказал Максвелл. "Пусть себе играет с тулу". «Он ведь так отличился сегодня у тебя в кабинете, что заслужил награду!» «Хорошо!» — в отчаянии завопил Утул. «Мы сварим им бочонок или два бочонка!» «Три!» — пискнул голос из-под моста. «Ладно, три!» — согласился гоблин. «И без увиливаний?» — спросил Максвелл. «Мы, гоблины, никогда не увиливаем!» — заявил Утул. «Ладно, харлов сказал Максвелл, да ему хорошего пинка!»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 Из-за горизонта высунулся краешек солнца, ослепительный сноп лучей озарил вершины деревьев на склоне над ним и не заиграли всеми яркими красками осени. Но склон под ним все еще был погружён в сумрак. Максвелл стоял и слушал. Музыка была, как звон серебряной воды, бегущей по счастливым камням. Неземная музыка, музыка фей. Да-да.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 Оркестранты Сидели рядком на бревне У опушки и играли А утренние лучи солнца Блестели на их радужных крылышках И на сверкающих инструментах Но на лужайке фей не было Там танцевала только одна пара Которую Максвелл никак не ожидал Увидеть в этом месте Две чистые и простые души Каким только и дано танцевать Под музыку фей Лицом друг другу